Глава 17. Фотоген Павлович. С Богом, одевайтесь, приказал дрост. Э, смотрите, носов не отморозь! 17 градусов на дворе. Юнкера волнуются и торопятся. Шенели надеваются и застегиваются на бегу. Бышлыки переброшены через плечо или зажаты под мышкой. Шапки надеты кое-как. Все успеется на улице. Здесь вольное, безобидное состязание с юнкерами других род. Надо во что бы то ни стало первыми выскочить на улицу и завладеть передовой головной тройкой, весело ехать впереди других. Но вот едва успели шестеро юнкеров завернуть к началу широкой лестницы, спускающейся в прихожую, как увидели, что на им из бокового коридора Уже мчатся их соседи, юнкера второй роты, по училищному обиходу, звери или иначе извозчики, прозванные так потому, что в эту роту искони подбираются сначала службы юношей коренастого сложения с явными признаками усов и бороды. А сзади уже подбежали и яростно напирают третья рота мазочки и первая жеребцы. На лестнице образовался кипучий затор. «Четвертая, не выдавай!» — кричит голосистый Жданов где-то впереди. Александров пробуравливается сквозь плотные сбившиеся тела и вдруг, как пробка из бутылки, вылетает на простор. Он видит, что впереди мелким, но быстрым шагом катится вниз коротконогий Жданов. За ним, как будто не торопясь, но явно приближаясь к нему, сигает за раз через три ступеньки длинный нагастый зверь, у которого медный орел барашковой шапки отъехал в попыхах на затылок. Все трое в таком порядке сближаются на равные расстояния. В эти доли секунды Александров каким-то инстинктивным, летучим глазомером оценивает положение. На предпоследней или последней ступени зверь перегонит Жданова. Ах, если только хоть чуть-чуть нагнать этого долговязого, хоть коснуться рукой и сбить в сторону Жданов, тогда выскочит. Вопрос не в личной победе, а в поддержании чести четвертой роты. И судьба ему помогает. Правда, со внезапной грубостью. Кто-то сзади с такой силой толкает Александрова, что его ноги сразу потеряли опору, а тело по инерции беспомощно понеслось вперед и вниз. Момент, и Александров неизбежно должен был удариться теменем, о, каменные плиты ступени! Но с бессознательным чувством самосохранения он ухватился рукой за первый предмет, какой ему попался впереди, и это была пола вражеской шинели. Оба юнкера упали и покатились вниз. Над ними, наступая на них, промчались бегущие ноги. — Черт вас возьми! — заворчал зверь. — Это прием неправильный. Я ушиб себе коленку. В эту минуту Александров почувствовал, что и он сам ссадил себе локоть. Поднимаясь, он сказал шутливо, но с сочувствием На войне все приемы правильны. Позвольте, я помогу вам встать. Меня пихнули сзади, и уверяю вас, что без вашей невольной помощи я разбился бы в лепешку, а так только локтем стукнулся. Но да уж ладно, засмеялся зверь, еще морщись от боли. Да свадьбы у нас обоих заживет. Пойдемте-ка. В передовых санях стоя вышел Сажданов и орал во весь голос. Четвертая рота! Господа уберофицеры! Сюда! Теперь уже никто из чужой роты не позволил бы себе залезть в эту тройку. Таково было неписанное право первой заявки. Какими... Огромными, неправдоподобными, сказочными показались Александрову в отчетливой синеве, лунной ночи рослые серые кони с их фырканьем и храпом, необычайно широкие, громоздкие, просторные сани с ковровой тугой обивкой и тяжелые высокие дуги у коренников, расписанные по белому неведомыми цветами. Белый пар шел из лошадиных ноздрей и от лошадиных спин, и сквозь него знакомый газовый фонарь на той стороне знаменки расплывался в мутный радужный круг. Ямщик перегибается с козел, чтобы отстегнуть волчью полость. Усы у него белые, а не? на голове большая шапка с павлиньими перьями. Глаза смеются. «Садитесь, садитесь, господа юнкаря, в дороге утрясетесь, всем свободно будет!» «Тебя ведь фотоген Палычем зовут?» – спрашивает Бутынский. «Совершенно верно!» – отвечает ямщик, обминаясь на козлах. Голос у него приятный, уверенный и немного смешливый. «А вы откуда знаете?» Находчивый Карганов, не задумываясь, отвечает. Кто же не знает знаменитого фотоген Палыча? Другие юнкера быстро подхватывают. Тебя вся Москва знает. Первый троечник в Москве. Не в Москве, а во всей России. Это нам уж так повезло в твои сани попасть». Невинная лесть. Однако она доходит до крутого ямщичьего сердца. «Буде-буде, наговорили». Он тихо, но густо смеется. Немного похоже на то, как довольно регочет жеребец, когда к нему в стойло входит конюх с мерой овса. «Пошли, что ли!» — кричит сзади на нараспев. Фотоген Палыч, разобрав вожжи, в последний раз поерзал задом на сиденье и, слегка повернув голову, протянул внушительным боском — Прогай! Заскрепели, завизжали, заплакали полозья, отдираясь от настывшего снега. Заговорили нестройно в разброд колокольцы под дугами. Легкой рысцой, точно шутя, точно еще балуясь, завернула тройка на Арбатскую площадь, сдержанно пересекла ее и красиво выехала на Серебряный Никитский бульвар. Никогда не забыть потом Александрову этой прелестной волшебной поездки. Ему досталось место лицом к лошадям, крайне справа. Он мог свободно видеть косматую голову широкобокого коренника и всю целиком правую престижную, изогнувшую кренделем низко к земле свою длинную гибкую шею и даже ее кровавый темный глаз с тупой, злой белизной белка. С удовольствием он чувствовал, как в лицо ему летят снежные брызги из-под лошадиных копыт, но в душе его все-таки мелькала, как может быть и у других юнкеров, досадливая мысль. Где же, наконец, эта пресловутая, безумная скачка, от которой захватывает дух и трепыхает сердце? или она только для пьяных московских купцов, а еще грозился лихо прокатить юнкерей. Но эта дурная мысль так же быстро исчезла, как и пришла. В езде фотогена есть магическая непонятная красота. Пробежал назад Тверской бульвар с его нарядными освещенными особняками. Темный Пушкин на высоком цоколе задумчиво склонил свою курчавую голову. Напротив – широкая белая масса страстного монастыря, а перед ней – тесная биржа лихачей и парных голубков. Кто-то из юнкеров закурил. Александров с трудом достал свой кожаный портсигар и долго возился со спичками, упрямо гасшими на быстром движении. Когда же ему – удалось разжечь папиросу, и он поглядел перед собою, то он уже никак не мог узнать ни улиц, ни самой Москвы. Ехали какими-то незнакомыми, чужими местами. Какой великий мастер своего дела Фотоген Палыч. Вот он едет узкой улицей, неизъяснимыми движениями вожжей, Он сдвигает, сжимает, съеживает тройку и только изредка негромко покрикивает на встречные сани «Берегись! Поберегись, извозчик!» Но только поворот на улицу посвободнее, как сразу распустит, развернет лошадей во всю ее ширину, так что загнувшиеся престижные чуть не лезут на тротуары. Эй, с бочками, держи право! И опять соберет тесно свою послушную тройку. Точно закрывает и раскрывает веер, думает Александров. Так это красиво. А сидящий рядом с ним смуглый прибиль, талантливый пианист, бодает его головой в плечо и, захлебываясь, говорит непонятные слова. Крещендо и диминуэндо. Он, как Рубинштейн. Временами неведомая улица так тесна и так запружена санями и повозками, что тройка идет шагом, иногда даже приостанавливается. Тогда задние лошади вплотную надвигаются мордами на задок, и Александров чувствует за собою совсем близкое, теплое, влажное дыхание и крепкий, приятный запах лошади. А потом опять широкая безымянная улица и легкий лед саней, и ладный ритм лошадиных копыт. «Та-та-та-та!» – мерно выстукивает коренник – Трат-то, трат-то, трат-то скачут престижные. И все так необычайно в таинственном нездешнем городе. Вот под полотняным навесом, ярко освещенный висячим фонарем, стоит чернобородый, черноглазый, румяный, белозубый торговец около яблочного ларя. В прекрасные призмы уложены желтые, красные, белые, пунцовые, серые яблоки. Издали чувствуется в них аромат, ясно воображается на зубах их сладкая кислинка, если бы закусить кусочек поглубже. Вот выбежала из ворот, без шубки, в сером платочке на голове, в крахмальном передничке быстроногая горничная. Хотела перебежать через дорогу, испугалась тройки, повернулась к ней, ахнула, и вдруг оказалась вся в свету краснощёкая, весёлая, с блестящими синими глазами, сияющими озорной улыбкой. «Поберегись, красавица! Задавлю!» Воркующим голосом окликает её фотоген и, полуобернувшись назад, говорит «Ладные у нас бабочки на Москве живут!» И сейчас же окрикивает замешкавшегося возщика «Заснул, гужиед!» И вот... Юнкера едут по очень широкой улице. Александрову почему-то вспоминается давнишняя родная Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном, реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые цветные огоньки, что горят перед иконами. Лают собаки. Фотоген едет все тише и тише, отпрукивая тонким учтивым голоском лошадей. Наконец останавливаются у трактира. Там сквозь запотевшие стекла чувствуется яркое освещение. Мелькают быстрые большие тени, больше ничего не видно. Слышны звуки гармонии и глухой тяжелый топот. Вторая тройка проезжает мимо. С нее слышится окрик. «Чего стал, дядя Фотоген?» «Супань», — сердито отвечает Фотоген а уж с третьей тройки доносится деловой бас. Знаем мы твою супань. Фатоген, не спеша слезает с облучка, поддерживая как шлейф длинные полы армяка и величественно передает вожжи Александрову. «Подержи, барин, мне тут нужно по одному делу». Александров польщен и сразу становится важным. Но только... Как груба и тяжела эта огромная путаница вожжей. Юнкера ропщут. Да что же это, Фотоген Палыч, мы так последние и приедем. Срам какой. Не тревожьтесь, юнкаря, спокойно говорит ямщик. С Фотоген Палычем едете. Он распахивает дверь и исчезает в облаках угарного пара. Табач на воды, мокрика и звона, которые стремительно вылетают из трактира, и мгновенно уносятся вверх. «Вот тебе и фотоген», — уныло говорит Жданов. Но ямщик не заставляет долго себя ждать. Через две минуты дверь кабака распахивается, и в белых облаках, упруго взвивающихся вверх, показывается фотоген Павлович, почтительно провожаемый хромоногим половым в белой рубахе и в белых штанах. Счастливого вам пути, Фатоген Павлович, учтиво говорит половой. Фатоген берет вожи из рук Александрова. Спасибо тебе, барин, говорит он, влезая на козлы и что-то дожевывая. А вы, господа юнкаря, не сомневайтесь, только упреждаю, держитесь крепче, чтобы вы не рассыпались, как картофель. Он весел. На морозе необыкновенно вкусно пахнет от него венцом. «Ведь какой расчет?» — говорит он, разбирая вожжи и усаживаясь половчее. «Они, видите, поехали прямой дорогой, только ухабистой, где коням настоящего хода нет. А у меня путь легкий, укатный, мне лишние четверсты наплевать» и вдруг дико вскрикивает «Ей выкрыла я!» «Господи!» — думает Александров. «Почему и мне не побыть ямщиком? Ну, хоть не на всю жизнь, а так, года на два, на три! Изумительная жизнь!» Дальше впечатления Александрова были восхитительны, но сумбурны беспорядочные, туго припоминаемые. Остались у него в памяти резкий ветер, стегавший лицо и пресекавший дыхание, стук снежных комьев опередок, медвежья перевалка коренника со вздыбленной свирепой гривой и такая же, будто в такт ему, перевалка фотогена на козлах. Как во сне припоминал он потом, что ехали они не то лесом, не то парком, по обеим сторонам широкой дороги стояли густые, белые от снега деревья, которые то склонялись вершинами, когда тройка подъезжала к ним, то откидывались назад, когда она их промелькнула. Помнилось ему еще, как на одном крутом повороте сани так накренились на правый бок, точно ехали на одном полозе а потом так тяжко ухнули на оба пола, заперевалившись на другой бок, что все юнкера одновременно подскочили и крякнули. Не забыл Александров и того, как он в одну из секунд бешеной скачки взглянул на небо и увидел чистую синевато-серебряную луну и подумал сочувствием, как ей должно быть холодно. И как скучно бродить там, в высоте. Точно она старая больная вдова. И такая одинокая. На последнем повороте фотоген нагнал своих. Впереди его была только вторая тройка. Он закричал сам, весь возбужденный веселым летом. «Право, держи, любезный!» — О, черт, дьявол леший! — отозвался без злобы, скорее с восхищением, обгоняемый ямщик. — Куда прешь? — но уже показался дом-дворец с огромными ярко сияющими окнами. Фотоген въехал сдержанной рысью в широкие старинные ворота и остановился у подъезда. В ту минуту, когда Рихтер передавал ему юнкерскую складчину, он спросил «Лихо ли юнкаря?» Они и слов не находили, чтобы выразить свое удовольствие. Правда, они уже искренно успели забыть о тех минутах, когда каждый из них невольно подумывал «Потише бы немножко». «Назад опять со мной поедете», — говорил фотоген, отъезжая. Только крикните меня по имени «Фотоген Павлыч».